Глава двадцать третья Девушке хотелось поёжиться и укрыться от пристального внимания, но... Софья вспомнила танцевальные турниры, до хруста выпрямила спину и непринуждённо улыбнулась. Виконт возвышался над ней, и его широкие плечи прикрывали её от самых завистливых и злобных взглядов. После них никто не вошёл, и когда присутствующие в зале отмерли и занялись своими делами... Леди Изабелла шепнула Соня. «Вы появились последними, значит, этот прием в вашу честь». «То есть мы — главное блюдо», — понятливо ответила девушка. «Надеюсь, нас не съедят». «Не робей, детка, Мэйфор своего не отдает, а он уже считает тебя своей». Соня лишь едва заметно покачала головой. «Мэйфор, может, и считает ее своей, но она не желает быть бездушной собственностью». Впрочем, сейчас не время спорить. Время мило улыбаться, пригубливать вино и вести светские беседы с незнакомыми ей людьми. Большая их часть по возрасту ближе к леди Берли и королевскому магу. Но есть и совсем молодые лица, хорошенькие девушки, молодые люди с узкими полосками недавно пробившихся усов. Примерно через полчаса появились король с королевой. Монаршая чета выглядела довольно скромно – ни коронных украшений, ни крупных драгоценностей. Просто алый камзол, расшитый золотым галуном на короле, и алое, расшитое золотом платье на королеве. Девушка впервые увидела супругу монарха и с интересом рассматривала кругленькую невысокую даму с очень прямой осанкой и чеканным профилем. «Прием камерный!» – зашептала Софья леди Берли. «Их величеством будут общаться с гостями». У Сони перехватило дыхание. Вот значит как. Не где-то там на троне, а здесь, в толпе. Она быстро проделала упражнение на дыхание и мило улыбнулась, когда король целенаправленно подошел к ним. «Мэйфер, леди София, рад встрече!» Монарх разговаривал непринужденно, почти ласково, так что Соня невольно поддалась его обаянию. После нескольких дежурных вопросов король перешел к делу. «Дамы и господа, сегодня мы собрались здесь, чтобы поздравить с помолвкой Виконта Мэйфора и леди Софию...» Тут король сделал паузу и добавил. «Грай. Лорд Грай удочерил дар небес и будет посаженным отцом на свадьбе». Все зашумели, захлопали пробки игристого вина. Джеймс и София стояли рядом, дружно всем улыбаясь. Но в какой-то момент Мэйфор заметил на глазах невесты слезы. — Вам нехорошо? Вы недовольны объявлением о помолвке? — осторожно спросил он. «Нет, — Нет-нет, все хорошо, — заверила его София. — Вы же меня предупредили. Просто я не ожидала, что лорд Грай примет меня в свою семью. Это так трогательно. — Это для всех стало сюрпризом, — признался Виконт. — Принятие в семью королевского мага даст вам серьезное преимущество не только в свете, — но и в научных кругах. Лорд Корнелиус славится своей любовью ко всему новому. И это решает нашу маленькую проблему с патентом. «Прекрасно!» Соня искренне улыбнулась жениху. «Все же, как ни крути, она не привыкла жить за чужой счет. А патент на вулканизацию Каучука может принести ей хорошие деньги. Свои деньги!» Они еще немного постояли, улыбаясь. Потом зазвучала музыка, и Мэйфор пригласил невесту на танец. Вот тут Софья была спокойна. Танцевали здесь классические бальные танцы, так что она в себе не сомневалась. Скользила по паркету в объятиях жениха и думала. Общество к ней пока присматривалось, осторожно и неспешно. Плюс был в ее умении танцевать, минус – полное незнание светского этикета. Нюансы. Все в этом тесном аристократическом кругу решали нюансы. Когда танец кончился, Виконт проводил ее к леди Изабелли, поклонился и принес извинения. «Прошу меня простить, леди, оставляю вас под присмотром лорда Корнелиуса, мне нужно отлучиться». Леди Берли махнула веером, отпуская Мейфора, и, взяв Соню под руку, мринулась в дебри кумушек и матрон. Тетушка короля знала свое дело и представляла девушку избранным. И сразу что-то шептала самым пожилым и властным по виду старухам. Молодежь на Софью косилась, и со стороны девичьих стаек долетали шепотки. Невеста, нахалка. Лорд Шелдон назвал ее... Соня стоически терпела, делая вид, что не замечает. Между тем, почтенных дам к ее удивлению интересовали вложения. Да-да, благородные леди все как одна имели собственные средства. Кто-то вдовел, кто-то служил при дворе и получал жалования, а кто-то дождался 25 лет, получил преданное и не вышел замуж. В общем, все эти женщины были материально заинтересованы в появлении женского образования и женских производственных проектов. Соня со всеми коротко переговорила и пригласила дам на чай в особняк королевского мага. «Нет, леди София», — покачала головой самая пожилая дама, «уютная и округлая, как всеобщая бабушка. Это будет слишком заметно. Да и слуги могут подслушать. На чай мы к вам заглянем, но наши важные вопросы лучше обсудим в кофейне на площади». Она назвала адрес и, видя, что Соня ничего не понимает, перевела взгляд на леди Берли. «Мы будем в четверг в три пополудни». Дисциплинированно кивнула леди Изабелла. Когда они отошли из кружка дам, Софья шепотом спросила. «А кто эта дама?» «Герцогиня Веллингтон». Также тихо отозвалась тетушка короля и пояснила. «Жена моего брата». Соня только кивнула. Все же в аристократических родственных связях она не разбиралась совсем. «Если она поддержит проект колледжа для девушек», — негромко сказала леди Берли его поддержит сам король и на этом разговоры закончились начинался кательон и софью уже ждал лорд джеймс